181. Пусть будет миру хорошо. В этом весь смысл эволюции. Эволюция означает утончение и улучшение. Эволюцию ещё можно определить как постепенное превращение плотного в тонкое, чтобы затем стать огненным. Именно утончение всего во всём происходит. К тому же процессу подвергается и микрокосм человеческий. Каждое новое воплощение даётся с тем, чтобы что-то усовершенствовать. Нельзя усовершенствовать всё сразу. Поэтому каждое отдельное воплощение имеет свои отдельные задачи. Потом все достижения будут объединены, и во время великой пралы, человек будет находиться при всех своих накоплениях, Но пока на земле сокровенная сущность его проявляется лишь частично. Грубые материи и несовершенство физического тела ещё не позволяют полной утверждения всех накоплений. Отсюда нелёгкая задача найти для высоких духов оболочки подходящие. Многие тяжко страдают в тисках плоти, не будучи в состоянии выразить свою сущность. Многие непонятные болезни от этого проистекают. Огненная сущность бьётся в темнице своей, как птица в клетке. Нелегко дух переносит пленение плотное. Надо не только пройти, но и подчинить её волю. В сущности, говоря, в развитии или в раскрытии огненного потенциала воли и заключается смысл эволюции духа. Вы, боги, именно это имеет в виду. Потому человек в любых, даже самых труднейших условиях, провозглашающий и утверждающий превосходство свое над телом и окружением плотным, всегда прав. Как бы ни был он далек от конечного идеала, говоря о превосходстве духа, силу свою утверждает. Поэтому преодоление и победу над всеми внешними и внутренними препятствиями можно поставить себе целью. Все земные дела человека в конечном итоге обречены на уничтожение. Сколько сил человеческих надо, чтобы построить город или государство или строить его, скажем, в течение тысяч лет. Но и город, и государство в беге времени исчезнут с лица земли. Но труды, понесённые человеком на их построение, и опыт жизни, приобретённый останемся с ним навсегда, чтобы пригодиться в будущем, когда дух достигнет степени строителя космоса. И вопрос: что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем, кроет в себе глубочайшее значение? Ибо день приходит и день уходит, но дух пребывает вовеки. Так, сделаем ещё шаг вперёд и отмерим Чьи дела дни человеческих полны сокровенного смысла? Весы беспредельности, на которых их можно взвешивать, позволят взглянуть на жизнь с точки зрения вечности, в ее аспекте непрерывной смены всего, что существует. Потому, говорю, не привязывайтесь сердцем к тому, что на земле мимо сознание вашего проходит. Проходящего мимо не удержать, и на одно мгновение дольше, чем ему положено быть. Ни за что ухватиться нельзя, ни на чём обосноваться, лишь в башне духа можно устоять и сохранить место своё в великом потоке жизни. Всё течёт, всё меняется, но дух пребывает в реке. Даю каждому весы беспредельности, каждый может их применять. Не по внешним успехам или приобретениям судится жизнь, но по результатам достигнутым. И если они велики, хотя и невидимы глазу, путь будет успешным. Так утвердим превосходство духа над миром явлений, происходящих вовне, и поймём, что нет никакой пользы для духа, если он весь мир приобретёт, но душу свою потеряет. Лучше потерять весь мир, потеряв всё, но в духе победным остаться, победу свою утвердив и выйти из объятий плотного мира победителями ногник. С плотными условиями расстаться всё равно придётся. Это удел каждого. Лучше расстаться победителем, чем цепи его унести в мир надземный. Знание даю могучую силу духа и неприходящую силу свою осознавать. Нужно уметь сочитать в сознании нужность и значение земных воплощений и дел человеческих с надземной концепцией вечной жизни духа. Так можно избежать равнодушия убивающего. Учитель вечно нов и напряжен энергиями жизни. Ученик полон интереса к явлениям жизни земной, хотя и понимает их временную природу. Сочетание пары противоположностей, временного и вечного, должно быть понято и усвоено. Непонимание породит либо полное отрешение и уход от жизни, то есть дезертирство духа, либо полное. погружение во власть зимних притяжений. Золотая середина есть, золотой путь есть, путь равновесия в сознании вечных ценностей жизни, временного и безпредельного. Без понимания пар противоположностей и утверждения равновесия между их полюсами путь жизни закрыт.